Два рецепта. Чумпот от Люсет. Это именно ее рецепт, ведь каждый нагруа готовит чумпот по-своему, соблюдая только основные принципы. Ингредиенты. 1 килограмм муки, 2 яйца, одна большая банка сметаны, плюс маленькая баночка, две баночки натурального йогурта, одна пачка биржуаза, нетростникового сахара, одна пачка дрожжей, изюм или чернослив, 100 грамм соленого масла. Высыпать в салатник муку, размешать ее с дрожжами. Сделать ямку, добавить туда щепотку соли. Вылить в нее сметану и йогурт. Разбить яйца, размешать все вместе. Взять чистую тряпку, выстиранную с моющим средством без запаха. Разложить ее на столе, припудрить мукой. Вывернуть на тряпку содержимое салатника и уголком ее, а не руками, потому что масса клейкая, вымесить тесто. Придать ему форму булки. Разделить на три части, сплющить каждую, чтобы получился блин от 15 до 20 сантиметров диаметром. Высыпать в середину каждого блина столько виржуаза, чтобы его количество равнялось двум плиткам шоколада в форме бруска толщиной 2-3 сантиметра. Оставить с краев 1,5 сантиметра без сахара, добавить ломтики соленого масла, изюм или чернослив. Смочить края каждого блина, сложить их пополам, и склеить эти края, стараясь их не продырявить. Завернуть образовавшиеся валики либо в пергаментную бумагу, либо в капустный лист, либо в тряпку без запаха, не сжимая, чтобы чумпоту было куда разбухнуть и завязать, как конфету. Поставить на огонь кастрюлю с водой, посолить, довести воду до кипения, погрузить в нее чумпот. Оставить его вариться 20 минут, вытащить за нитки, не проткнув оболочку. Чумпот готовят, когда гости уже собрались. Он быстро черствеет, так что надо его сразу нарезать ломтями. Но если чумпот не доели, можно на завтра положить ломтики в кастрюльку с растопленным соленым маслом и дать им карамелизироваться. Суп от Миреллы. Хозяйки ресторана на углу. Рим. Ингредиенты. Фасоль. Лущеная, пестрая или белая? Белые грибы, очищенные каштаны, лук, сельдерей, морковь, чеснок, стручковый перец, свиной окорок, оливковое масло, соль и цельнозерновой хлеб. Вечером помойте фасоль, залейте водой и оставьте на ночь вымачиваться с мелко нарубленными морковью, луком, сельдереем и чесноком. На следующий день поставьте это все вариться, держа рядом на плите кастрюлю с кипящей водой, из которой надо подливать в отвар кипятка, чтобы уровень воды не снижался. Когда фасоль будет готова, добавьте припущенные на сковородке с оливковым маслом и перцем белые грибы. Возьмите каштаны, порубите ножом окрок или ветчину, смешайте все, фасоль, грибы, каштаны, рубленый окорок и полейте оливковым маслом. Сделайте тосты Из цельнозернового хлеба разлейте суп по тарелкам и подайте его с тостами. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2018 году. Читал Егор Бедуля.